А вы инженер? Нет. Или кандидат наук? Кандидатов наук, по-моему, даже еще больше, чем инженеров. Нет, у меня необычная профессия. Угадывать движение человека. Угадывать движение человека? Да, знать, что он сделает в следующий момент. Странная профессия. Очень странная. Я должен знать, если человек пошевелил рукой, то что он сделает в следующий момент? Я должен узнать это по глазам, по походке, по позе, по выражению лица. Это целая наука. За два-три взгляда я должен определить убийцу и выстрелить первым». «Вот как? Кто же вы такой? Милиционер? Инкассатор?» «А, вот как. Вы удивлены? Потому что я назвался интеллигентом?» «Нет, но ну, однако я пошел в инкассаторы, потому что недоволен устройством мира. Причем свое недовольство я тут же реализую». «Убиваю опасных для общества людей». «И вам приходилось?» «Да, два раза. И три раза просто задержал. Я почти не ошибаюсь, когда смотрю на человека и жду от него следующего движения». У Геннадия Васильевича опять, как тогда у костра, взгляд стал отсутствующим. Еще по глотку?» — спросил он, словно отогнав от себя какое-то воспоминание. «Что-то очень крепкое». Этот спирт, лишь слегка разбавленный. Мне дали его на одном заводе. Я им спас миллион семьсот тысяч. Правда ведь кругленькая сумма. За нее не жалко отдать литр спирта. Как вы считаете? Думаю, не жалко. И взятка это нельзя считать. Ведь правда? Какая же это взятка? Так что пейте спокойно. Это спирт не ворованный. Мы выпили. Спирт был теплый и отдавал железом. Наверное, хранили его в железной канистре. «А как вы спасли им этот миллион?» спросил я. «Миллион семьсот тысяч?» м «Да, миллион семьсот тысяч». Шел я с сумкой к проходной, и вдруг вижу плюгавенький такой тип объявления, она ими читает. Мне он сразу показался подозрительным. Неестественно, как-то читает. По его спине было видно, что не читал он, а следил за мной. Нервная у него спина была какая-то, и руки он в карманах держал, наверное, чтобы не дрожали. Да и вообще, кто это в наше время подолгу изучает объявления о найме, а? Ясно, что требуются всюду одни и те же. Токари, слесари да фрезеровщики. Объявления о приеме главных инженеров не вывешиваются. Правда ведь? Нет, конечно. Вот видите, этот тип изучал список так, как будто искал там сообщение о приеме главного инженера. Я и приготовился к прыжку». Когда он мгновенно обернулся и выстрелил, я уже прыгнул в сторону. У меня очень быстрая реакция. Через секунду этот тип был уже трупом. Я хорошо стреляю. Я в армии был снайпером. У меня, правда, на счету немного было, но я поздно войну начал. Я считался хорошим снайпером. Видите, я все же интеллигент. Я мысли я психолог». Если бы я не определил со спины, что этот тип убийца, я сам был бы мертв, а государство пострадал бы на миллион семьсот тысяч. Вот видите, я интеллигент. Убийца – убийц. Ну, зачем вы так? Разве не правда? Вы думаете, я занимаюсь самобичеванием, стыжусь своей профессии Нисколько. Я горжусь своей профессией. Я очищаю общество от скверны. В обычных условиях распознать и обезвредить убийцу очень трудно. Как правило, убийца готовится к своему делу тщательно, убивает почти не оставляя следа, его потом долго ловят, поймают или нет, неизвестно. А если поймают, то возятся потом с ним, ищут улики. А он оправдывается состоянием аффекта, невменяемости, ревности. Сколько возни. У меня же все решается в доле секунды. Но вы рискуете собой. Да, тут уж ничего не сделаешь. Я как подсадная утка. Они слетаются на мою сумку, как мотыльки на огонек. Я их ненавижу. Вы их тоже ненавидите. Вы ненавидите их как смерть. Смерть ведь все живое ненавидит и боится. Я же ненавижу их совсем по-другому. Я ненавижу их не из-за страха. Я ненавижу умом. Понимаете? Не телом, а умом. Вы ненавидите убийц инстинктивно. Я же сознательно. Вы их не считаете за людей. Признайтесь, вы думаете, что это выродки рода человеческого, нечто вроде хищных зверей. В некотором роде. Конечно, вы не правы. Зверь очень естественное существо. Он не убивает из-за страсти к накопительству, алчности или еще почему. Он убивает потому, что голоден, и не знает другого способа утолить голод, нежели убийство. Если бы он знал другой способ, он бы не убивал. Во всяком случае, мне так кажется. Как вы считаете? Да, но природа не дала ему возможности выбора. К сожалению. Давайте выпьем. Стоявший рядом Рис потянул меня за рукав. «Ты, побольше не пей, ладно? Мы тогда дорогу домой не найдем. Договорились?» «Договорились». «Вот у вас какой умный сын!» — Геннадий Васильевич Рису волосы. Его слова, видно, польстили Рису. «Я вообще не люблю алкоголиков», — сказал мой сын доверительно. «Они как придурки какие-то. Хуже пацанов из младшей группы. К нам в садик под грибок приходят иногда алкоголики водку пить, особенно когда дождь идёт». «Напьются, как понесут какую-нибудь чушь, а шуши вянут. С играми какими-то дурацкими к нам пристают. Один все время на четвереньке становится и лает. Он думает, что в собаку играет. Думает, нам приятно». «Правильно, дружок, вырастешь, в рот не бери, это зелье поганое». «Конечно», — сказал Рис. «Один раз я лизнул из стакана, так потом весь день тошнило. Так что не сомневайтесь». «А я и не сомневаюсь», — сказал Геннадий Васильевич. «Ты есть сильно хочешь?» «Очень» честно признался Рис. «Мне это шея так. Я бы сейчас тысячу таких шеи ел «Шашлыки любишь?» «Это такие куски мяса?» «Точно. Вот сейчас придет дядя Коля, вы и займётесь с ним». Едва он произнес эти слова, как сзади послышался какой-то хриплый рык. Я быстро обернулся. В трех метрах от нас стоял дядя Коля, держа в руках огромный грязный камень. Дядя Коля стоял полусогнувшись, в позе, в которой обычно рисуют наших прародителей в учебниках по истории, с камнем или палкой в руках, внизу подпись «Труд создал человека». Человек-гора, с недаемой жаждой мести, даже не нашел времени обмыться. Плечи, ноги, грудь у него были в грязных подтеках и заляпаны зелеными водорослями. С мокрой бороды клина капала вода. «Ах, чмырь!» – прохрипел дядя Коля, имея в виду меня – «Он еще и водку дует!» Человек-гора присел, крякнул, как подсадная утка, и взметнул над головой камень. Я инстинктивно бросился плашмя на землю. Камень просвистел надо мной и грохнулся в кастрюле. Полетели черепки, алюминиевые ложки. Не успел я приподняться, как человек-гора насел на меня и принялся мять, душить, мутузить кулаками. Я попытался применить прием, но наши весовые категории были слишком неравны. «Вот тебе за щуку!» — ревел человек-гора, поддавая мне поддых дых. — Закуней! Не знаю, чем бы кончилась эта неравная схватка, если бы на дядю Колю не набросился Геннадий Васильевич и человек с интеллигентной бородкой. Кроме того, мне на помощь спешила блондинка, которая первой вылезла из палатки. — Коля! — кричала она. — Перестань сейчас же! Ты не можешь представить, с кем связался! Это же наш чемпион! Погнешь ему ребра, отвечать придется! Как ни странно, слово «чемпион» остановило Колю. Он поднялся, тяжело дыша. «Какой еще такой чемпион?» спросил браконьер недоверчиво. «Чемпион города по классической борьбе!» Блондинка подбежала к нам. «У них скоро соревнования в Махачкале, а ты можешь его изувечить!» Я был поражен такой осведомленностью блондинки. Никто, кроме начальства и моих самых близких друзей, не знал, что я еду на соревнования в Махачкалу. Трико на коленях и локти у меня были зелеными от раздавленной во время борьбы травы. Я послюнявил палец и стал оттирать травяные пятна. «Это надо замыть», — сказала блондинка Нина. «Снимите, пожалуйста, одежду, я быстро. И извините, ради бога, моего мужа. Он, когда разъярится, сам себя не помнит. Коля, иди искупайся. Как тебе не стыдно? Сколько раз тебе говорила, держи свои нервы в кулаке. Человеку настроение испортил, посуду всю побил. Эх ты, недотёпа глупый!» «Да», — пробормотал Коля, постепенно успокаиваясь от слов жены. «Он щуку выбросил. Вот такая щука была!» Человек-гора до да, отказа развел ладони. «Коля, да он правильно сделал, что выбросил эту дурацкую щуку!» Блондинка разговаривала с мужем, как с маленьким. «Я же тебя просила, не глуши больше рыбу. Это нехорошо с этической стороны и опасно, кроме того, для жизни. А если ты попадешься охране, тогда хлопот не оберешься. Начнут спрашивать, где тол брал». «Я честно купил» пробормотал Коля. «Я его на баранью ногу выменял». «Ну, допустим, за баранью ногу. А тот человек где-то он взял». «Он его из старого снаряда вытопил. Тоже жизнью рисковал, между прочим». «Эх, дурачки вы, дурачки. Из-за щуки рискуют чем? Ведь судак же есть». «Он замороженный». Мясо вон сколько. Иди, Коля, обмойся, а то перед людьми неудобно. Да и шашлыки пора делать. Мы все голодные». Блондинка Нина нежно, как малыша, погладила человека гору по плечу, выбрала из волос на голове и на груди водоросли и подтолкнула к реке. «Иди, иди, глупенький!» Посмотрев на меня волком, Коля пошел обмываться.